Были и другие женщины, совсем другие. Они писали письма, откуда-то узнавали номер домашнего телефона, звонили и молчали, если трубку брала я. Иногда в письмах и звонках они не только признавались Яше в любви, но и обрушивали на него какие-нибудь сногсшибательные подробности о встречах с ним, которых никогда не было. Я говорю о поклонницах. До определенного момента я считала, что эта проблема нас не коснется. Приходившие в дом артисты часто рассказывали какие-то жуткие истории про сумасшедших барышень, которые караулили их у подъезда, угрожали женам, подкидывали любовные послания. Мы смеялись, иногда сочувствовали бедным женщинам и объектам их любви, уставшим от навязчивого внимания. Но, мне казалось, артисты преувеличивают. А если и нет, что ж, это плата за популярность. Лица народных любимцев не сходили с экранов телевизоров, про них писали в газетах. А Яша долгое время оставался строчкой в титрах. Да, фамилия была на слуху, но в лицо его не узнавали. Но потом все изменилось. Якова показали в финале «Песни года», лауреатом которой он стал сразу с несколькими песнями. С ним вышло несколько интервью на телевидении, и этого оказалось достаточно. Начались письма и звонки. Несколько раз Яша вешал трубку с ошарашенным лицом и потом, нервно затягиваясь сигаретой, пересказывал мне историю о том, как он якобы учился с некой Светланой из Якутска в одной школе. С первого класса сидел с ней за одной партой, признавался ей в любви, а потом уехал в Москву, стал знаменитым и забыл про первую любовь. «Я родился в Москве!» – возмущался Яша. «И до пятого класса вообще учился только с мальчиками. Раздельное же было обучение. А потом после пятого класса сидел с Дашей. Я еще помню такие детали, представь. Ну, успокойся. Женщина перепутала, бывает. Наверное, с ней тоже сидел какой-нибудь Яша. А потом он вышел замуж и поменял фамилию. Они себе что-то там придумывают, а потом тратят мое время, кипятился муж. Однако это были только цветочки. Мы научились не обращать внимания на странные письма и вешать трубки, обрывая очередные странные признания. Но однажды я возвращалась с дачи Михаила Ефимовича, где прожила почти неделю. Яша уехал проводить очередные творческие вечера в городах Поволжья, а я, чтобы не сидеть одной в душном городе, уехала к Свекру. Читала книжки, лежа в гамаке, наслаждалась свежим воздухом, помогала Михаилу Ефимовичу с садом. Словом, прекрасно провела время и ехала домой в отличном настроении. Яша должен был вернуться вечером. Я очень по нему соскучилась и предвкушала встречу. Я вошла в подъезд, автоматически поздоровалась с лифтершей и пошла дальше. Но взгляд, которым проводила меня пожилая женщина, насторожил. Я задержалась перед лифтом. — Что-то случилось, Елена Ивановна? — уточнила я. «Нет, — Нет-нет, Оленька, ну что вы? А сама смотрит на меня так сочувственно, разве что слезы с глаз не смахивает. Меня стало нехорошо. — Яков Михайлович вернулся? — Не видала, — призналась старушка. — Вот уж неделю как не появлялся. Да и неудивительно. — Почему неудивительно? Я поставила сумку с дачными гостинцами на пол. Разговор явно предстоял долгий. — Ой, Оленька, как я вам сочувствую? — Ну, в жизни всякое бывает. Вот у моей соседки тоже... — Что бывает? — перебила я словоохотливую лифтершу. — Почему вы мне сочувствуете? — Да приходила ж вчера жена Якова Михайловича. Да и рассказала мне все. — Какая жена, Елена Ивановна? — А я кто, по-вашему? Лифтерша работала у нас уже несколько лет. Видела меня по три раза на день. Можно было бы списать ее странные речи на возраст, но раньше я ничего подобного за ней не замечала. Вдруг меня осенило. Неужели появилась первая Яшина жена? Как ее там звали? Ирина, Арина, точно, Арина. И ты, жена, кивнула лифтерша. Ну ты подумай, каков, а? Две жены, две семьи. Но там-то еще и ребеночек маленький. Какой ребеночек? Девочка, пять годиков, охотно пояснила бабка, снова смахивая слезу. Эх, мужики. Я уже поняла, что речь идет не о первой Яшиной жене. Но после упоминания пятилетнего ребенка мне резко расхотелось продолжать этот разговор. Я схватила сумку и стала быстро подниматься по лестнице, забыв о существовании лифта. Задержалась только, чтобы достать из почтового ящика пачку газет и писем, скопившихся за неделю. Зайдя в квартиру, быстро просмотрела все конверты. Два письма пришло от всесоюзного авторского общества. Они регулярно отправляли Яше отчеты об авторских отчислениях и прочие документы. Одно письмо было от его соавтора-композитора из Минска. И одно письмо от неизвестного мне отправителя, женщины, без марок и почтового штемпеля. То есть его просто кинули в почтовый конверт, и я не сомневалась, кто именно это сделал. Я тут же разорвала конверт. В обычной ситуации я никогда не стала бы так поступать, но после разговора с Левтершей меня трясло. В конверте лежало несколько плотно исписанных тетрадных листков. Если бы в то время уже изобрели мобильные телефоны, я бы просто позвонила Якову и все ему рассказала. Он наверняка нашел бы для меня какие-то успокаивающие слова. Напомнил про существование психически нездоровых людей. Убедил, что у него нет никакой второй семьи и пятилетней дочери. И я бы поверила, потому что мне хотелось поверить. Но позвонить Яше было нельзя. Он возвращался только вечером, а причитания лифтерши все еще звучали в моей голове. И я стала читать письмо, которое предназначалось не мне. Ее звали Элла, она жила в Дубне, работала в местной библиотеке. Больше ничего ни из письма мне выяснить не удалось. Я и про библиотеку-то узнал только потому, что Элла пересказывала Яше свои новости. Какие там новые книги им привезли, как все посетители библиотеки ждут новой встречи со знаменитым Лучанским. Новой? То есть не первой? И какой набор кастрюлек она недавно купила в промтоварном магазине? Она рассказывала об успехах пятилетней Оленьки. Оленьки! В детском саду. Словом, она обращалась к Яше так, как будто они знакомы много лет, как будто они действительно семья. Когда вернулся Яша и позвонил в дверь, я не открыла. Ему пришлось отпирать своим ключом. Я рыдала в спальне, уткнувшись лицом в подушку. Рядом валялось несчастное письмо. Яша застыл на пороге комнаты с чемоданом в руках. Господи, Оленька, что случилось? Иди, откуда пришел, прорыдала я, к своей библиотекарше. Я не могу больше, Яша. Я просто больше не могу. Какой библиотекарши! Он был ошарашен. Я ведь никогда не устраивала ему скандалов, не закатывала истерик. Даже когда был весомый повод, когда все происходило на моих глазах, как с той же Жанет. Мне хватало самообладания не замечать, сдерживаться, игнорировать. А тут прорвало. Последней каплей стала пятилетняя Оленька. Какой цинизм назвать дочь от другой женщины моим именем? Примерно это я ему и сообщила сквозь слезы. А я же тем временем уже догадался прочитать письмо. «Оля», – почти простонал он, – «ну это же очередная сумасшедшая. Она мне звонила несколько раз. И пишет она уже несколько месяцев. Да, я был в Дубне, выступал в местной библиотеке. Я уже не уверен, остались ли в нашей стране библиотеки, в которых я не выступал. Но все остальное – бред больного человека. Какая вторая семья, Оля? Какой ребенок? Какая библиотекарша, в конце концов? Ты меня что, первый день знаешь?» Ну, сама подумай, зачем бы оно мне все понадобилось. Последняя, весьма циничная фраза меня отрезвила. Яша был прав. Представить, почему он мог увлечься Жанет или какой-нибудь певицей, было легко. Вдохновение, сильные эмоции, новые стихи и все такое прочее. Но библиотекарша из Дубны? Хотя, это мы привыкли, что в библиотеке работают немолодые женщины с прической «Прощай молодость» и в очках с двойными стеклами. Может быть, в Дубне работает стройная молодая блондинка. — Оля, я тебе клянусь, у меня никого нет! — четко проговорил Яков, бережно отрывая меня от подушки. — Иди умывайся, приводи себя в порядок, и будем разбирать чемодан. Я привез тебе очень красивый отрез на платье. Или что ты там придумаешь себе сшить? Кое-как я успокоилась историю Замяли. Но, как выяснилось, ненадолго. Письма продолжали приходить. Яша старался выкидывать их до того, как я увижу, но иногда я первый забирала почту. Некоторые письма Теллы были с Марком и Штемпелем, но иногда попадались и без. Значит, она приезжала в Москву и снова приходила в наш дом. Это пугало, но Левтерша больше ни разу не заговаривала со мной на посторонние темы. Вероятно, Яков и с ней провел разъяснительную беседу. Я надеялась, что больше ничего не случится. Элла появилась в канун Нового года, 31 декабря. Яша ушел за елкой, которую мы вообще не планировали ставить, но в последний день вдруг решили, что не хватает того самого новогоднего настроения, которое дарит запах хвои и мандаринов. Мандарины у нас были, а вот за елкой пришлось идти. Я крутилась на кухне, нарезая салаты. Состав гостей оставался неизменным, семья Лучанских. Ида и Соня с мужем и дочкой Лили собирались приехать часам к восьми. Михаил Ефимович обещал быть пораньше. Поэтому, когда позвонили в дверь, я открыла, не спрашивая полной уверенности, что это либо Яша с елкой, либо с векр. Но на пороге стояла незнакомая женщина, немолодая, сильно за 50, не слишком хорошо одетая, в вытертом пальто и нелепом берете. Она решительно шагнула через порог, прежде чем я успела что-либо сказать, и тут же начала раздеваться. «А где Яков Михайлович?» – спросила она, уже снимая сапоги. «Скоро будет», – пробормотала я, все еще пытаясь понять, что происходит. К нам довольно часто приходили разные люди: композиторы, исполнители, иногда журналисты. Обычно я же предупреждала о подобных визитах, ну, мало ли, может, забыл. Где я могу его подождать? продолжила женщина. Она уже повесила на вешалку пальто, примостила сверху берет и теперь оглядывалась по сторонам. Пройдите в его кабинет, предложила я. А вы простите, кто? Я его жена. Вопрос кто вы? И только тут до меня дошло, что передо мной Элла Как же мне стало страшно. Мы вдвоем в квартире. Я уже пустил ее внутрь. Она явно нездорова. Сейчас, когда я ее видела перед собой, у меня не оставалось сомнений, что Яша говорил правду. У него ничего не могло быть с не слишком опрятной, очень плохо одетой женщиной. Я заметила, что у нее порвались колготки. Палец правой ноги выглядывал из дырки. Рыжие волосы последний раз красили несколько месяцев назад, потому что седые корни отросли на пару сантиметров. От нее неприятно пахло давно нестиранной одеждой но больше всего пугал взгляд Эллы, мутный, словно подернутый дымкой. Я четко поняла, что мне ни в коем случае нельзя называться женой Якова. Ничего, кроме агрессии, это не вызовет. А кто знает, на что способны незваные гости? «Я здесь работаю», — пробормотал я. «Вы подождите, Якова Михайловича, он скоро подойдет». И пятясь вышла из кабинета, лихорадочно соображая, что мне делать. Не одеваясь, я выскользнула из квартиры и заперла дверь на ключ. Быстро поднялась на этаж выше, где жил еще один мастотон советской литературы, Толик Вершин, здоровяк под два метра ростом. Я позвонила в дверь. Мне никто не ответил. Я позвонила еще раз. Дверь распахнулась. «Ольга? Какими судьбами?» Толик стоял в растянутой майке-алкоголичке и синих советских трениках. И никто сейчас не заподозрил бы в нем лауреата Ленинской премии и автора трех нетленок. «Толя, можно от тебя позвонить в милицию? У меня в квартире неадекватная женщина. Утверждает, что она Яшина жена». «А Яков где?» Толя посторонился, пропуская меня к телефону. «Елку поехал покупать». Эти слова я чуть ли не прорыдала. Мне вдруг стало очень себя жалко. Какая идиотская ситуация. Все нормальные люди наряжают елки, режут салаты, у всех хорошее настроение. А у меня чужая тетка, утверждающая, что Яков ее муж. И Яша неизвестно где. Зачем я вообще отправила его за елкой? Если бы он был дома, он бы мигом разобрался с этой сумасшедшей. Как интересно повторяется история. Снова Новый год, и снова мы совершаем ту же самую ошибку. Мне надо было сразу позвонить Михаилу Ефимовичу. Да, он давно на пенсии, но ведь у него остались связи в органах. А я позвонила в участковое отделение милиции, где все тоже готовились ко встрече Нового года. Но участковый все-таки пришел. Я дождалась его у Толика, и мы вместе вошли в квартиру. Элла так и сидела в кабинете, с невозмутимым видом листая Яшин драгоценный блокнот, лежавший на столе. Я никогда не позволяла себе прикасаться к его рукописям. «Так, гражданка, вы кто?» — обратился к ней участковый. «Документы предъявите». Элла посмотрела на нас обоих волком, но полезла в сумку и извлекла из нее потертый паспорт. «Элла Андреевна Кузнецова. Прописана в городе Дубно Московской области». «А вы, гражданка?» «Что я?» — я удивленно посмотрела на участкового. «Вы документы предъявите, пожалуйста». Краснея от возмущения и унижения я пошла за своим паспортом. Предъявила в раскрытом виде». «Ольга Александровна Лучанская. прописана по этому адресу». «И жена Якова Лучанского», веско добавил я, «о чем имеется штамп». Элла смотрела на меня практически с ненавистью, но молчала. «Что ж, Элла Андреевна, вам придется покинуть помещение», резюмировал участковый. «Пройдемте». Чем спокойнее он говорил, тем сильнее меня трясло. «Я еще должна доказывать, что я законная жена? Предъявлять документы, находясь в своей квартире?» К счастью, Элла не стала сопротивляться. Она молча вышла из квартиры вместе с участковым. Я заперла за ними дверь, села прямо на пол в коридоре и расплакалась. Потом вдруг вспомнила, что Яши уже давно нет. И если он придет и снова увидит меня в слезах, это станет какой-то нездоровой традицией. И вообще, все закончилось, во всем разобрались. А сегодня праздник, и скоро придут гости. Я умылась, выпила крепкого чая с четырьмя ложками сахара и кое-как успокоилась. Когда вернулся Яша, я даже смогла ему улыбнуться, будто ничего не произошло. Он приволок огромную двухметровую елку, которая макушкой уперлась в потолок. Яша полез на антресоли за пилой, чтобы укоротить макушку. Потом долго возился с треногой, в которую устанавливал дерево. Я ушла на кухню, где ждали недорезанные салаты. Вскоре приехал Михаил Ефимович, мы принялись накрывать на стол. Словом, я почти забыла обо всем, что произошло. Конечно, я собиралась рассказать о визите Элы мужу, но когда-нибудь потом, после праздников. В тот день мне не хотелось больше ни минуты тратить на сумасшедшую женщину. Стол был уже накрыт, мы с минуты на минуту ждали Иду и Соню с семьей, чтобы сесть провожать старый год, когда раздался телефонный звонок. «Не бери», — попросила я. «Наверняка кто-то из артистов звонит поздравить с наступающим. Ну, их всех». Яша согласно кивнул, но аппарат не замолкал. Пришлось все-таки снять трубку. «Откуда беспокоит?» Лицо у Яши вытянулось. «А что произошло?» «Подъехать?» «Товарищ капитан, 31 декабря. У меня гости». «Да, я понимаю». «Хорошо, я подойду». Он положил трубку. Михаил Ефимович, сразу догадавшись, откуда звонят, отодвинул тарелку с Оливье. «Из милиции», — растерянно сообщил Яков. «Просят подъехать. Задержали какую-то женщину, которая утверждает, что она моя жена». «А ты тут при чем? У нас отдельные товарищи утверждают, что они Ленина и Наполеоны. Но Надежду Константиновну еще никто на опознание не приглашал», хмыкнул Михаил Ефимович. «А твоя жена вроде вот сидит. Только вид у нее какой-то странный» как будто сейчас заплачет. Оленька, о чем мы не знаем? Пришлось рассказывать. Да она просто сумасшедшая, резюмировал Яша, когда я закончила. Батя, ты можешь что-то с этим сделать? Кто знает, что еще она выкинет? Меня часто не бывает дома, Ольга одна. В конце концов, это опасно. Может быть, и могу, уклончиво ответил Михаил Ефимович. Но для начала Ольге не стоит открывать дверь незнакомым людям. И ваших лифтерш следует заменить. «А я говорил, что не надо из нашего дома переезжать. Там за вами хоть пригляд был». «Ладно, подумаем». Но «Ни в какую милицию я не пойду», — решил Яков. «Пусть сами с ней разбираются. Сегодня праздник, в конце концов». «Я бы на твоем месте сходил», — заметил Михаил Ефимович. «До Нового года еще пять часов. Успеем отпраздновать. А твою так называемую жену без твоих разъяснений не отпустят. Оставят до выяснения». И, кстати, она от вас ушла без берета. Так что, когда все-таки отпустят, она снова к вам явится. Не ехать же ей в дубну без головного убора. Зима на дворе. — Как без берета? — отропела я. — Ну, я полагаю, это не твой там под вешалкой лежит. Цвета детской неожиданности и времен моей юности. Я побежала в коридор. Берет Эллы и правда лежал под вешалкой. Видимо, упал, когда она снимала с вешалки пальто, а хозяйка про него забыла. Оставалось только удивляться наблюдательности Михаила Ефимовича. Яков тем временем одевался. — Я пойду с тобой, — вызвалась я. — Господи, Оля, зачем? Я во всем разберусь. Побудь дома, дожди да сестер. — Я тоже иду, — заметил Михаил Ефимович. — А то вы там глупости понаделаете. Заодно познакомлюсь с местными служителями закона. — А если Ида и Соня с семьей придут, пока нас нет? Они под дверью ждать будут? У них обеих есть ключи. Оставь записку. — Начинайте без нас, мы в милиции. Отличная идея. Я ерничал, но я видел, как он рассержен. Он не хотел, чтобы я шла с ним, но я уперлась. Я законная жена, и я хочу, чтобы все в этом убедились. И милиция, и Элла, в конце концов. Пусть Яша при ней скажет, что я его жена, а она самозванка». В отделении нас уже заждались. Капитан сто раз извинился, но его тоже можно было понять. Оставлять странную женщину до выяснения в новогоднюю ночь ему не хотелось. «Нас смутило, что она знает о вас абсолютно все», — объяснял он. «От года рождения до номеров вашего автомобиля». «Ну, мало ли, в жизни всякое бывает». Он отвел глаза. Я вспыхнула. «Что бывает, капитан? Вы тоже подозреваете, что у Якова Михайловича две жены?» «Мы просто хотели получить от него подтверждение, что он не знает гражданку Кузнецову». «Вы бы для начала сделали запрос по месту регистрации, не состоит ли гражданка Кузнецова на психоневрологическом учете», подал голос Михаил Ефимович. «А вы, собственно, кто, товарищ?» Михаил Ефимович молча вытащил удостоверение. Капитан вытянулся по стойке смирно. Здравия желаю, товарищ полковник. Поздно уже здравия желать. Яков, пиши объяснение. А ты, капитан, делай запрос. Думаю, много интересного узнаешь. И пошли уже отсюда. Берет, пискнула я. Берет отдать надо. Капитан передаст. Да нет, я сам передам. Яша забрал у меня берет. Пойдемте, посмотрим на вашу Кузнецову. Я подтвержу, что знать ее не знаю. И вопрос будет решен. Михаил Ефимович покачал головой, но промолчал. Капитан открыл дверь в соседнюю комнату. Там сидела Элла. Почему я решила, что она содержится где-то отдельно? Мое воображение уже нарисовала чуть ли не тюремную камеру из фильмов. Она просто сидела за столом в кабинете через стенку. И когда дверь открылась, увидела и Яшу, и меня. И тут же заголосила. «Яшенька! Яшенька, родной, забери меня отсюда! Они не верят, что я твоя жена! Яша, дома ребенок один, доченька наша! Нам домой пора ехать! Яшенька!» «Женщина!» Я вижу вас впервые в жизни», отчеканил Яков. «Возьмите свой берет и, пожалуйста, никогда больше не досаждайте моей семье». «Твоей семье?» — взвизгнула Элла. «Кто твоя семья? Вот эта дура бездетная, которая даже ребеночка тебе родить не смогла? Зачем тебе этот пустоцвет, Яша? У нас доченька, красавица, на тебя похожая». Михаил Ефимович опомнился первым захлопнул дверь, разделявшую две комнаты. Яша остался с той стороны, целый. Он вышел через пять минут, бледный, с поджатыми губами. Взял меня за плечи, заметил слезы, которые против воли текли по моим щекам. — Я говорил, что тебе не надо было сюда приходить, — раздраженно проговорил он. — Пошли. — Яков! — произнес Михаил Ефимович с такой угрозой в голосе, что капитан снова вытянулся по стойке смирно. — Что, Яков? Я-то в чем виноват? — огрызнулся мой муж. — Еще раз услышу такой тон по отношению к Ольге. Ты сам у меня поедешь в Дубну целый жить, — тихо процедил мой свекор. Мы вышли из отделения милиции. От праздничного настроения не осталось и следа. Я думала о том, что сказала мне Элла. И о том, в чем она была права. Я пустоцвет. Около дома нас ждали Ида, Соня, ее муж и их маленькая дочка Лиля. Как потом выяснилось, они поднялись в квартиру, нашли там записку, ничего не поняли и решили подождать нас на улице. Лиля, улыбчивая как мать и голубоглазая как Яша, лепила снеговика. Ида и Соня обсуждали варианты приготовления оливье. Сонин муж, вечно стесняющийся инженер, курил на лавочке. Лиля, увидев нас, бросила снеговика и побежала навстречу. «Дедушка! Дядя Яша! Тетя Оля!» Она обнимала каждого из нас и тараторила что-то про Деда Мороза, которому она писала письмо, и который должен ей принести подарок. Но Лиля переживала. Вдруг он принесет подарок к ней домой, а она же на Новый год будет у нас. И как тогда быть с подарком? «Не волнуйся, милая, дедушка Мороз волшебник, он не ошибется адресом и принесет тебе подарок туда, где ты будешь его ждать», — автоматически проговорил я. «Правда? Дядя Яш, это правда?» Лиля заглядывала нам по очереди в глаза, такая веселая, так похожая на моих родных лучанских, что я не знала, плакать мне или смеяться. Я выбрала второе. Да, у меня не было своих детей. Да, пустоцвет. Но у меня была семья. Настоящая и любимая. Меня отправили на коте. Компьютерную томографию, которая позволяла определить степень поражения легких. Уже в третий раз. Первую делали нам с Яковым, когда мы только поступили в коммунарку. Но я даже не помню, как все происходило. Помню, что Яша еле дошел до кабинета компьютерной диагностики. Ему предложили каталку, но он отказался на отрез. Потом, примерно через неделю лечения, мы ходили на повторное КТ. И восприняли эту процедуру почти как праздник. В ней не было ничего неприятного, от тебя требовалось просто улечься на некое подобие кушетки и полежать за себя, пока кушетка двигалась через огромное кольцо, а врач что-то там изучал на мониторах. Даже раздеваться не заставляли. Веселого тоже мало, конечно, но после безвылосного заточения в крошечной палате сам поход до кабинета КТ казался кругосветным путешествием. Теперь на КТ отправили меня одну, потому что мне пришел повторный отрицательный тест. У Якова тест впервые показал отрицательный результат – Это означало, что его еще нельзя было выписывать. А я, разумеется, не собиралась оставлять его одного. Но на контрольную томографию все-таки пошла. «Очаги поражения уменьшаются, Ольга Александровна», – пояснил врач. «Ну, полностью легкие восстановятся не раньше, чем через месяц. Или даже два. К сожалению, мы слишком мало знаем об этой болезни». Обратно я шла не торопясь. Мне дали в сопровождающие какую-то медсестричку из незнакомых, и я делала вид, что не могу быстро идти по коридору. На самом деле мне хотелось насладиться хотя бы иллюзией свободы. Посмотреть на что-то, кроме осточертевших стен палаты. Пусть даже на другие стены. Да хоть бы на фикус в катке. Интересно, а как выживает фикус в красной зоне? Здесь же все обрызгивают дезинфицирующими растворами. «Фикус недавно поставили», словно прочитала мои мысли медсестричка, «к приезду самого. Сдохнет он у нас?» «Кто?» – уточнила я. «Фикус, прости господи! А вы что подумали?» Засмеялась медсестра. Ничего я не думала. В новостях действительно писали, что нашу больницу посетил сам президент. Но на нас это никак не отразилось. К нам в палату он не заглядывал. Якова приветов не передавал. И я на всякий случай не стала. Яша сию сенсацию пересказывать. А то еще расстроится, что его такого легендарного вниманием обделили. Ну, как бы я ни тянула время, коридор все-таки закончился. Я дошла до нашей с Яковом палаты. Медсестра впустила меня внутрь и закрыла за мной дверь. «И как же ты? С тремя-то в одной комнате?» Услышала я голос своего мужа. С кем он там общается? Кто-то позвонил? Яков все это время старался держать телефон выключенным. Я вошла в комнату и увидела Марину. Она сидела на стуле возле Яшиной кровати, но никаких медицинских манипуляций с моим мужем не совершала. Они просто общались. Яков улыбался той улыбкой, которая обычно доставалась юным барышням, решившим подписать у него книгу или просто взять автограф. Даже если потом оказывалось, что это автограф для бабушки. «Ой, ну заболталась я с вами, Яков Михайлович. А пациенты ждут. Побегу. Поправляйтесь». Марина вышла прежде, чем я успела что-либо сказать. Яша проводил ее задумчивым взглядом и потянулся за блокнотом. «Что такого произошло за полчаса, что ты вдохновился на стихи?» Не без ехидства поинтересовалась я. «Оля, она в защитном скафандре. У меня по полчаса ушло только на то, чтобы ее раздеть. Не остался в долгу Яша». А если учесть, что я задыхаюсь от любой физической активности, то нам бы понадобилась не только Виагра, но и кислородная маска. Зато реанимация под боком. Так что секс получился бы поистине безопасным. Ты зря иронизируешь. Я всего лишь хочу записать, что мне нужно не забыть после выписки позвонить кое-кому из старых знакомых, попросить за девчонку. Ты знаешь, что она живет с мужем и тремя детьми в однокомнатной квартире? Меня радует, что у нее есть муж. Оля, ради бога, ну хватит. Кому я нужен, кроме тебя? «Однако твои связи, я смотрю, очень даже нужны. Ты собрался хлопотать о квартире для медсестры, с которой знаком пару недель. Она стоит на очереди, как многодетная. Мне несложно позвонить и попросить, чтобы ее в этой очереди слегка продвинули. Только и всего». Яша уже что-то записывал в блокноте. Я покачала головой и стала наводить порядок в палате. Пока не выходишь из нее, кажется, что все терпимо. Но стоило отлучиться на полчаса, и в глаза бросился бардак, который мы устроили». Да, санитарки мыли пол, меняли постельное белье и выносили мусор. Но мы изрядно захламили помещение. Везде стояли какие-то сумки, пакеты с вещами, которые нам передали. На спинках обеих кроватей висели Яши на футболке, Стол был завален упаковками чая, печенья, каких-то сухариков и баранок, которые Яша грыз. Натюрморт завершала наполовину обглоданное яблоко. Тоже авторство моего гениального мужа, не иначе. Вздохнув, я начала уборку. — Яша, а помнишь Эллу? — спросила я, складывая его футболки в ровную стопочку. Яша оторвался от блокнота. Посмотрел на меня поверх очков. — Кого? — Ну, твою так называемую жену из Дубны, которая явилась к нам под Новый год, и мне пришлось милицию вызывать. — Оля, ты меня пугаешь. Ты еще помнишь, как ее звали? Больше не о чем подумать. — Знаешь, мне даже приятнее думать об Элле из прошлого, чем о Марине из настоящего. — Оля, ну я же просил, хватит! Ты всерьез ревнуешь к медсестре? Вот сейчас, в той ситуации, в которой мы оказались? Оля, я в туалет по стенке хожу. Однако находишь силы ей улыбаться и выслушивать ее просьбы. Ты бы видел свое лицо со стороны. Я привык держать лицо при посторонних, и ты это прекрасно знаешь. Зато при мне можно не стараться. Мне всю жизнь достается изнанка. Тебе достается настоящее, а не показное. Человек, который тебя любит, а не поэт, который делает вид, что любит всех». В голосе Якова я слышала раздражение. И мне вдруг стало стыдно. Но правда, что со мной? Нашла время и место для выяснения отношений. Еще неделю назад ты молилась всем богам, в которых не веришь, чтобы он остался жив. Плакала от счастья, когда он вернулся в палату и сидела возле него ночь напролет, слушая, как он дышит. А теперь изводишь его мелкой необоснованной ревностью. Стоило всю жизнь игнорировать его интрижки, чтобы сейчас, когда повода действительно нет, довести его до гипертонического криза. Ковид. Во всем виноваты ковид и замкнутое пространство. Моя нервная система уже просто не справляется. Надо отвлекаться на что-то позитивное. Хорошую, добрую книжку почитать, например. Или кино посмотреть. Яша, давай посмотрим какой-нибудь новый фильм. Я так резко перевела тему, что Яков не успел сориентироваться. Он озадаченно на меня посмотрел, словно пытаясь понять, не сошла ли его жена с ума. Как сцена ревности связана с фильмом и где тут подвох. Но неуверенно кивнул. Я достала планшет, стала листать каталог в поисках новинок. Что ты хочешь? Есть отец с Хопкинсом. По пьесе Зеллера? Про старость и деменцию? Ну, спасибо. Очень жизнеутверждающе. Я читала оригинал, Оленька. А есть что-то более веселое? Калашников. Отлично. Люблю фильмы, где мы молодцы, а все остальные не молодцы. Ухмыльнулся Яша. Включай. Планшет был у нас один на двоих, и смотреть его лежа на разных кроватях было неудобно. Поэтому я села на край его постели. Двигайся. Я шахотно охотно подвинулся. Я даже смогла прилечь, устроив голову у него не на плече. Планшет поставила ему на пузо. Только не вертись теперь. Постараюсь. Сделай погромче. Глухая тетеря. Он и так орет на всю палату. У меня там на тумбочке орешки оставались. Подай, пожалуйста. Может, тебе еще и попкорн организовать? А фильм уже начался. Это был типичный бояпик о жизни Михаила Калашникова, человека, который изобрел легендарный пулемет. Фильм неплохой, наши наконец-то научились снимать интересное кино о выдающихся людях своего отечества. Я вдруг подумала, что однажды подобный фильм выйдет и про Яшу, но тут же прогнала эту мысль. Надеюсь, я до того момента не доживу.